34. «За державу обидно». Суд над полицейским Цудой Сандзо, покушавшимся на жизнь наследника российского престола, Япония, 1891 год. За три года до своего восшествия на престол будущий последний российский император был ранен во время визита в Японию. Через 13 лет между Россией и Японией вспыхнет война, приведшая к Первой русской революции, утрате порт Артура и части Сахалина и Цусимской катастрофе. Какую роль сыграл инцидент в Оцу в российско-японских отношениях и сыграл ли какую-либо вообще? Эпоха просвещения создала, помимо прочего, свою собственную педагогическую систему. Одним из главных ее принципов была наглядность и предметность образования и воспитания. Под воздействием этих идей сложилась практика завершения образования юноши из богатого семейства аристократического или буржуазного так называемым гранд — длительной поездкой по странам Европы, иногда с заездом на Ближний Восток. Путешествие Вероятно, первым гранд то в отечественной истории можно считать Великое посольство Петра I. Позже поездка цесаревича Павла с супругой под именем графа и графини Северных в Австрию и Италию, путешествия Николая Павловича по России и в Англию, еще более масштабные вояжи Александра Николаевича и Александра Александровича по России и Европе продолжили эту традицию. Выбор маршрута всегда был делом политическим и, помимо прочего, отражал сиюминутную внешнеполитическую ориентацию империи. В конце XIX века Россия активно укрепляла свои дальневосточные рубежи, строила порты, тянула железную дорогу, наращивала военное присутствие, активно выстраивала дипломатические отношения с Китаем и Кореей. Поэтому неудивительно, что запланированное на начало 1890-х путешествие наследника российского престола, приуроченное к тому же к началу строительства Транссибирской магистрали, было сориентировано на восток. Важным этапом его было посещение Японии, которая уже четверть века стремительно модернизировалась и тоже не скрывала своего интереса к дальневосточным соседям. Пребывание Николая Александровича в компании сопровождавшего его троюродного брата греческого принца Георга в Японии предполагалось весьма длительное, около месяца, и включало посещение ряда портов, осмотр различных достопримечательностей и визит в столицу. Вопрос о встрече с императором Муцехито из-за крайне сложного придворного протокола оставался открытым. Путешественники отплыли на крейсере «Память Азова» из Триеста. Далее маршрут пролегал через порты Греции, где к Николаю присоединился Георг, Египта, Йемена, Индии и Цейлона, Шри-Ланка. Затем последовали Сингапур, остров Ява и Сиам, современный Таиланд. Япония была последним зарубежным государством на пути наследника российского престола. В конце апреля 1891-го, по старому стилю, русско-греческая делегация прибыла в бывшую столицу Японии Киото. 29 апреля состоялась поездка в расположенный неподалеку на живописном озерном берегу городок Оцу. Там Николай и его спутники покатались на лодках, позавтракали с губернатором, и во втором часу дня двинулись в обратный путь. Ввиду того, что узкие улочки не позволяли проехать конным экипажам, путешественники передвигались на рикшах. По пути следования их, как и везде, приветствовали толпы людей, за которыми внимательно следило большое количество полицейских. Ничто не предвещало беды, как вдруг один из полицейских бросился на Николая и успел нанести ему два скользящих удара саблей по голове. Наследник сумел выскочить из коляски и бросился бежать. Ехавший следом принц Георг ударил нападавшего тростью, а рикши повалили его на землю. Подоспевшие полицейские скрутили уже сбитого с ног коллегу. Николай получил две неглубокие раны и две царапины. Он вел себя спокойно и в первые же минуты заявил, что происшедшее никак не повлияет на его чувство симпатии и признательности к японцам. Преступник и его мотивы Цуда Санзо — Родился в 1855 году. Его предки были самураями и служили дайме князьям Иго. Революция Мэйдзи, японцы называют ее реставрацией, так как она возвратила императорам реальную власть в стране, забрав ее у сёгунов, военачальников рода Токугава. Начала стремительное разрушение феодального устройства японского общества. Сайго Такамори, ранее один из активнейших деятелей реставрации, поднял восстание сторонников сохранения самурайских привилегий, названное Сацумским. Эти события хорошо известны по фильму ⁇ Последний самурай ⁇ где они поданы в романтизированном виде, но в целом передают происходившее верно. Правительственные войска, используя артиллерию и стрелковое оружие, взяли верх над восставшими. Сайго покончил с собой. Эпоха Мэйдзи, 1868-1912, называемая так по девизу правления и по смертному имени императора Муцухито, просвещенное правление. Это период стремительной модернизации Японии по западному образцу, характеризующийся радикальными политическими изменениями, экономическими и культурными изменениями, промышленным переворотом и экспансией в Китае и Корее. Для 22-летнего сержанта императорской армии Цуды самураи оставались образцом для подражания. Участие в подавлении восстаний Сайгу-Такамори омрачило его совесть. Он продолжил службу императору в полиции, но горевал по старому доброму времени, когда японский дух был свободен от чуждого западного влияния. Курс на сближение с европейскими державами казался этому нелюдимому человеку, педанту на службе и аскету в частной жизни, ударом по национальному самолюбию. Не бывало торжественный прием, оказываемый красноволосом, как еще недавно презрительно называли в Японии иностранцев, Суда воспринял как оскорбление. Кроме того, на он показывал, что во время посещения памятника павшим во время сацумского восстания гости не выказали должного почтения, чему он сам был свидетелем. Раненый Николай вернулся в Киото, где его навестил император, а затем был переправлен на корабль. Здесь состоялась его вторая встреча с Муцихито. Этот визит, предпринятый для того, чтобы загладить случившееся, был абсолютно беспрецедентным. Никогда нога японского императора не ступала на палубу иностранного военного корабля, считавшуюся территорией государства, которому корабль принадлежал. В Японии в знак извинения были на несколько дней закрыты увеселительные заведения, газеты публиковали материалы с выражениями сочувствия наследнику российского престола и однозначным осуждением поступка полицейского. В родной деревне Цуды община запретила называть его именем детей, его родные превратились в изгоев. Николаю поступило более 24 тысяч соболезнований от японцев. 27-летняя Юко Хатакеяма заколола себя кинжалом в знак траура. Независимый суд Суд над преступником, а не судебная расправа, как это наверняка случилось бы при Токугаве, должен был показать, что Япония последовательно движется по пути прогресса. Однако влиятельные члены правительства, в первую очередь премьер Мацуката и министр внутренних дел Сайго, настаивали на том, что удовлетворительным решением будет только смертный приговор. Тем не менее, правовых оснований для него решительно не было. Действующий уголовный кодекс Японии 1880 года предусматривал в качестве максимального наказания за покушение на убийство пожизненную каторгу. Тогда поступило устроившая всех ответственных за принятие решений лиц предложение применить статью 116, которая устанавливала смертную казнь за зло, причиненное императору или членам его семьи. Логика была незамысловатой. Николай Романов был членом семьи императора, правда, российского, но в статье, по мнению интерпретаторов, и не говорилось японского. Возражения последовали оттуда, откуда их не очень ждали – Конституция Японии, написанная по европейскому образцу, утверждала независимость судебной власти. Это было серьезным новшеством. В средневековой Японии судьи были исполнителями воли того, кто их назначал. Глава Верховного суда Кодзима решил на конкретном примере показать, что новый принцип – не пустой звук. В истории каждого демократического государства есть процесс, в котором отстаивался принцип независимости суда. В истории России таким можно считать процесс Веры Засулич, когда председатель Петербургского окружного суда Анатолий Кони отказался выполнять противоречащие указания министра юстиции. Через полтора десятилетия его более высокопоставленный японский коллега взялся убеждать судей, которым предстояло рассматривать дело суды, в том, что они должны поступить в соответствии с буквой закона, а не с пожеланиями сильных мира сего. Он терпеливо разъяснял им, что текст статьи 116 не допускает толкования, что слово «тэнно» означает именно японского императора, потомка божественной Аматерасу, а не императора вообще. Первый пореформенный уголовный кодекс был издан в Японии в 1880 году и вступил в силу с 1 января 1882 года. Основным автором кодекса был французский юрист, профессор Парижского университета Г. Буассонат. Кодекс состоял из четырех книг, 430 статей. Его отличали точность формулировок и использование принципов буржуазного права, причем он сохранял некоторые некоторые старояпонские правовые положения. И он победил. Прокурор как мог обосновал свое требование применения статьи 116. Адвокат просил судей не исходить из необходимости загладить вину перед западным соседом, а рассматривать дело по существу. Шесть судей из семи согласились с такой постановкой вопроса. Ицуда был приговорен к пожизненной каторге, отбывать которую ему предстояло в Японской Сибири на острове Хоккайдо. Последствия Через три месяца заключенный скончался, по официальной версии, от пневмонии. Что стало истинной причиной его смерти, мы сегодня не знаем. Его хорошо кормили, содержали в сносных условиях. По одной из версий, Цуда сам заморил себя голодом, не вынеся угрызений совести, ведь он стал причиной позора своей страны, и божественному Тенно пришлось дважды извиниться за его проступок. Что же, эта версия нисколько не противоречит тому, что мы знаем об этом последнем самурае. На российско-японские отношения это происшествие, судя по всему, никакого влияния не оказало. Официальная российская дипломатия не раз заявляла о полной удовлетворенности извинениями и исходом судебного процесса. Да и войну, которую некоторые и сегодня продолжают выводить из событий 1891 года, начали японцы, а не русские. А вот рубашка, которая в тот день была на Николае и на которой остались пятна крови, пригодилась генетикам при проведении экспертизы останков, ведь это единственный несомненный образец крови последнего российского императора.